Глава девятая. «Гарри, какого хрена?» Звонит мать и интересуется, куда вы все вдруг запропали. «Кто-то обещал быть вовремя, а уже два часа прошло». Надрывается динамик телефона. «Линда, не ворчи!» Машина сломалась. «Опять?» «Около очередного бара должно быть!» «У тебя почти совсем не осталось времени!» И абонент бросает трубку. Поворачиваюсь к сидящему около меня невзрачному человеку. Он одет совсем простенько. В джинсы и майку со смешными рисунками. На голове самая обычная бейсболка. Они исчезли с маршрута. Отметчик выключен уже в течение часа. Центр полагает, что группа где-то около нас. Мой сосед кивает. Понял. Парни не засекли никакой подозрительной активности. За последний час тут не появлялись никакие новые персонажи. И как это понимать? Они точно знают место встречи и сценарий передачи. Так что рабочая площадка, полагаю, ими давно уже изучена и осмотрена. Думаю, что и оружие там приготовлено. Они придут с пустыми руками. Так надежнее. Человек, идущий налегке, без какого-либо груза, менее всего похож на гангстера. Позиция снайпера, скорее всего, тоже заранее оборудована. Такую заметную винтовку просто так не протащить. А если у них возникнет необходимость использовать дрон, так ему уже нет необходимости взлетать в виду цели, насколько я понимаю. Может и прямо из кузова стартовать? Пожимает плечами собеседник. В иное время я предпочел бы пропустить с ним стаканчик-другой, чтобы было потом чем похвастаться. Вот помню... «Выпивали мы как-то раз с Нормейером». «Ну да, с тем самым». «А вы кого-то другого с такой фамилией знаете?» Ларри Нормейер — живая легенда спецслужб. Про него даже в учебниках пишут. И не только в наших. 62 успешно проведенные операции. Ни комар чихнул. Таких людей можно по пальцам двух рук посчитать. Дядька уже в возрасте и давно вышел на пенсию». Но по старой памяти не отказывается проконсультировать старых друзей в особо тяжелых и запутанных случаях. А я и не знал, что директор входит в их число. И, как выяснилось, он не просто один из друзей, а тот, чью просьбу незазорно и лично исполнить. Тут все такие — подставники и ветераны. Ни одного действующего сотрудника, за исключением меня. Моя группа работает в обеспечении, и я даже не представляю, где они сейчас находятся. Впрочем, им это и не нужно, компьютер может видеть очень далеко. Гораздо дальше, чем человеческий глаз. «Видишь ли, Джон?» — сказал мне в тот раз главный босс. «Мы не знаем, кого и в какой степени могут они контролировать, а кто и прямо на них работает. И по этой причине не можем задействовать никого из наших оперативников». Где гарантия, что они не узнают об этом немедленно? И даже средства радиопротиводействия и спецсвязи мы не можем применять по той же причине. Их перемещение и использование тщательно контролируются и сразу будет замечено. Это же касается и движения личного состава. Они контролируют внутреннюю сеть организации и увидят это немедленно. Не сомневаюсь, что своих людей они уже тщательно спрятали, разработав каждому из них вполне правдоподобную легенду. по которой те сейчас вообще находятся аж в Кентукки». «Почему там, сэр?» «А, к слову, пришлось. Ну а привлечь кого-то со стороны? Сам понимаешь, мы не можем. Так что рассчитывать я могу только на тех, чьё передвижение и дислокация давно уже никем не контролируется». «То есть, на покойников, что ли?» «Извините, сэр». Директор внезапно усмехается. и становится похож на добродушного сельского шерифа. Такого, каких обычно показывают в кино. Ему только значка и револьвера на боку не хватает. А ты не особо-то и погрешил против истины, сынок. Нет, эти люди, разумеется, не ходячие мертвецы. И от них не пахнет сыростью. Это отставники. Те, кто уже давно находится на заработанном отдыхе. В силу возраста они почти никому уже и не интересны. Ловить рыбу, выступить по просьбе друзей перед молодыми парнями или попросту мирно сидеть в баре — это их удел. Как я понимаю, не всех. Не всех. Но первое, что ты сможешь унюхать, — это запах виски. С Ларри я встретился уже на следующий день. В тире. Отстреляв очередную серию, нажимаю на кнопку и рассматриваю подъехавшую мишень. А неплохо, однако. Почти все попадания легли в Альфу. Это с тридцати ярдов. <свечес> Слышу я одобрительное покашливание. А ты можешь стрелять. Кладу на стойку пистолет и оборачиваюсь назад. Нормейера я узнал сразу. Еще бы. Его фото мне много где попадались. Но встретить его вживую? Он тем временем неспешно подходит ко мне и разглядывает мишень. «А вот эти два выстрела ты завалил. Рука дернулась?» «Ну, типа того, сэр. Перестань. В баре, в бассейне и в тире все равны. Здесь есть инструктор и все прочие стрелки. Но кроме нас двоих тут больше никого нет. А я не вхожу в штат местных инструкторов». Вот когда я через четыре дня буду вести мастер-класс, другое дело. А сейчас перед тобою обычный стрелок. Он нажимает кнопку и отводит мишень на ту же самую дистанцию. Вот и посмотрим, так уж ли сильно я окривел. Оружие у него свое. старый добрый Кольт 1911А1 с подвытершимся кое-где воронением и непривычными деревянными накладками на рукоятке. Пистолет словно сам собою как-то плавно выскользнул. Другого слова и не подобрать. Словом, он оказался у него в руках. Кстати, держит он его не так, как это у нас принято. Да, двумя руками, как и все, но хват у него несколько иной. Восемь выстрелов Он носит пистолет с патроном в патроннике. Грохнули почти пулеметной очередью, и оружие вернулось в кобуру. Посмотрим. М-м-да. И кто там окривел? Все его пробоины расположились почти ровным кругом вокруг одной из моих, приблизительно на одинаковом расстоянии одна от другой. Ничего себе! Ну, качает он головой. кой чего мы еще можем. Кое-чего? Да тут многие душу бы нечистому запродали, чтобы вот так вот суметь. Ларри указывает на мое оружие. Русский? Да, можно было взять поновее, чешский, но я выбрал этот. Они все вроде бы и одинаковые, но, не знаю, он как-то увереннее в руке лежит. Собеседник, понимающе, кивает. Это действительно так. Приходилось с подобным сталкиваться. Мой собственный пистолет со мной уже почти двадцать лет, и я ни на что его не променяю. Оружие, сынок, иногда само выбирает своего хозяина. И это ни разу не шутка. Плюнь в глаза тому, кто станет над этим насмехаться. Он полный баран. Тот, кто сказал, что единственная польза от пистолета — Это пробить дорогу к винтовке, которую ты не должен был бросать. Ничего не понимает в этом деле. Нормейр перезаряжает свое оружие. Постреляем? Когда мне позвонил Роджер... Кто? А ты не знаешь, как зовут директора? Ну, мы не настолько с ним знакомы. Я и видел-то его всего пару раз. Ларри ухмыляется. Мы с ним сидим под навесом. рядом со стрелковой галереей. Здесь шумно, за стеной постоянно трещат выстрелы, идет тренировка. Положим, я-то знаю его больше десяти лет, почти двадцать, и мы давно зовем друг друга просто по имени. Он наклоняется и берет с земли банку с пивом. Мы прихватили с собою несколько штук. Так вот, когда он рассказал мне о той заднице, в которую вы тут все вляпались, Я сразу понял, что тут плохо пахнет. Роджер объяснил, по какой причине не может задействовать своих людей, и я с ним полностью согласен. Именно поэтому мы с тобой сейчас, не торопясь, допьем пиво и отъедем. Недалеко. Там и поговорим. Там это оказалось не так-то уж и далеко. Обычный придорожный кемпинг. Одноэтажные небольшие домики под красными крышами. И десяток серьезных мужиков совершенно обычного вида. Не дать не взять члены какого-то клуба по интересам, выехавшие на очередной пикник, прибухнуть пивка и расслабиться. Да, только вот интересы у них оказались своеобразные. «Я тебе всех имен называть не стану», — говорит Ларри. «Ни к чему. Все равно ты нигде не сможешь их озвучить». Тут все уже давно не удел. Пенсионеры, так сказать. Думаю, что после завершения операции ты никого из них больше никогда и не встретишь. Ну, если только кое-у-кого хватит ума вляпаться в дерьмо еще раз. А теперь рассказывай. Отчет от Роджера мы все прочли. Но ведь его писал именно ты. Вот и хотелось бы послушать автора. Ну, не я один его писал. Не скромничай. Проговорили мы больше трех часов. Сделали перерыв, подкрепились и продолжили. Черт возьми, ну вот почему я с такими людьми раньше не работал. Ведь на лету же все схватывают. А потому, сынок, что сейчас в моде всякая техника, спутники и компьютеры. Ничего уже не нужно решать самому. Все обдумают за тысячу миль от тебя неведомые никому аналитики. В наше время так не было. «Вот здесь ты сам по себе. И думай. Быстро, ибо пуля врага летит ничуть не медленнее твоей. И никакой сидящий за триста миль от тебя оператор тактического комплекса» — Нармеер произнес эти слова с подчеркнутой издевкой — «ничем тебе тут помочь не сможет. Принял неверное решение — тебя закопают. Если очень повезет. Здесь Те, кто принимал правильные решения. Да, это-то я уже понял. На экране телевизора мелькают кадры. Будущее — место работы. Иногда изображение останавливают, фильм перематывают назад и рассматривают еще раз. Качество съемки не всегда одинаковое. Явно снимали непрофессионалы. Фильм смонтирован из кадров, сделанных разными людьми. И снимали они, скорее всего, на скрытую камеру. В большинстве случаев. Это можно понять. Директор не хочет привлекать излишнее внимание к данной точке. Нет, формально ее обязаны заранее осмотреть и составить отчет. Таковы правила. И некоторые кадры, очевидно, снимали не в попыхах и не особо при этом шифруюсь. Уже хорошо. Там все видно четко и ясно. Встреча должна будет произойти на летней веранде небольшого кафе. Там стоят столики под полотняными навесами. чтобы солнце не так сильно припекало. Но помимо этого навесы исполняют еще одну полезную функцию. сидящих под ними людей трудно разглядеть снайперу. Вблизи он не заляжет, негде. Могут подогнать грузовик и работать из кузова? Помнишь Магадиша в девятом. Там именно подобным образом и сработали. Улица не широкая. На той стороне машину припарковывать глупо, В этом случае и снайпер не нужен, если только вдоль улицы стрелять. Справа не выйдет. Через полсотни метров поворот. А слева? А вот там он, кивок в мою сторону, должен организовать какие-нибудь земляные работы и поставить соответствующее ограждение. Они помешают стрелку. «Ты хочешь загнать его сюда?» — тычет в экран трубкой собеседник. А чем плоха эта позиция? Большинство столиков просматривается. Угу. Если не учитывать таких вот умников. Снова кивок в мою сторону. Добро. Готовим ему горячую встречу здесь. Джон, на тебе оборудование данных комнат. Мы тут привезли кое-чего. Оглядывая потом это кое-что, я понял, каким образом небольшие группы всевозможных «Диких гусей» ухитрялись в легкую побивать весьма серьезного противника, если бы все операции прорабатывались подобным образом. Но при стрельбе в этом месте могут быть потери и среди гражданских? Могут, и что? Да ничего. Джон, а задача свое начальство? Пусть подумают и над этим. «Похоже, я, наконец, начинаю понимать». Каким таким образом наша богоспасаемая контора проворачивает некоторые вещи, имея в резерве, причем никем и никак не контролируемых, таких серьезных спецов, можно очень много чего сотворить. А неучтенные запасы вооружения и оборудования могут пригодиться очень даже много где. Вашингтон или Стамбул, какая в принципе разница? Эти старики не вызовут подозрения ни у кого. Ни одна спецслужба даже и не заподозрит в них кого-то серьезного. Возраст. Впрочем, сюрпризы на этот вечер не закончились. Когда во дворике, который мы облюбовали для посиделок, а, как оказалось, кроме нас в мотеле никого больше и не было, все номера выкупил Ларри, появилась эффектная девица, я даже пивом поперхнулся. Настолько ее внешность не вязалась с сидящими тут стариками. А... «А что она тут?» Проследив мой взгляд, Нормейр оборачивается. «Майя, иди к нам!» Девушка легко опускается на стул. «И вечно ты где-то шляешься», — ворчит Ларри, но скорее добродушно. «А ты все так же чем-то недоволен? Мне что же, среди вас всю дорогу тосковать?» «Знакомься, Джон, это ходячее безумие — моя дочь!» Джон Хаст, приподнимаюсь я со стула. Майя, а фамилию отца вы и так знаете, иначе не сидели бы тут. Я сбегаю на минутку в номер, па. И воздушное создание исчезает, оставив после себя легкий запах какой-то косметики. Словно никогда ее тут и не было вовсе. Не мое дело, Ларри, но впутывать в наши дела еще и ее. Остынь, сынок. «Майя — грамотный специалист, и находится здесь не просто так. Вот ты о чем подумал, когда ее здесь увидел?» «Если честно, слегка прифигел. А потом...» Нескромные мысли в голове зашевелились. «Сэр...» Нормейер смеется, откидывается на спинку стула. «Не ты первый!» «У девочки шесть подтвержденных ликвидаций. И весьма зубастых парней, между прочим. Они тоже думали другим местом. Да ладно? Это прелестное создание киллер? Блин, я думал, такое бывает только в кино. Уверен, ты даже не заметил у нее оружие. А она носит его постоянно. Директор ценит ее чрезвычайно высоко. Век живи, как говорят русские, и все равно дураком останешься.